Глава восьмая. Яма. Анна ехала из поселковой больницы на дачу и выстраивала в ряд все известные ей факты. Она думала. Факт первый. Наталья на голову опустился шлагбаум. Хотя она этого не видела сама, потому что спала. Надо расспросить Егора. Причина? Фотодатчик был заклеен. Но когда и кем, неизвестно. Факт второй. Наталья умерла. Причиной, скорее всего, стала вторичная травма головы, точнее, ее последствия. Поэтому это не могло быть насильственной смертью, скорее неблагоприятное стечение обстоятельств. Факт третий. Наталья прятала старую тетрадь из домика сторожа, куда записывали въезжающие и выезжающие автомобили. Все, кроме транспортных средств, жителей поселка. Тетрадь пропала. Факт четвертый. Конкретного состава преступления нет, но в воздухе витает тайна. Мысли Анны прервал телефонный звонок. Она скосила глаза. На экране улыбался Егор. Анна никогда не пользовалась телефоном за рулем. Это было слишком опасно, считала она. Отвел глаза от дороги, попал в аварию. Она считала звонки. Десять. Как-то многовато. Опять серия звонков, опять Егор. Два сообщения подряд. Егор. Сейчас доеду до ближайшего поселка и перезвоню, решила она. но в поселке за ней увязалась старенькая легковушка с тачкой на багажнике и остановиться на обочине не было возможности летом таких машин с тачками на дорогах было много строители из соседних стран приезжали на заработки сезон в итоге пока она доехала до императорского леса прошло минут тридцать остановилась перед шлагбаумом однако открыть его не спешили анна достала уставший звонить телефон ты где срочно позвони сообщений было три звонков 5. И только сейчас, в задумчивости подняв глаза от телефона, Анна увидела за домиком сторожей группу людей. Они о чем-то взволнованно беседовали, махали руками и что-то рассматривали. Постоянные работники, хитрый тощий дядечка-сторож, Иван и, конечно, Егор. Похоже, ни одно событие в поселке не обходится без него. Анна вылезла из машины. Из обрывков громких фраз она уже поняла, что случилось что-то нехорошее. Нехорошее и недостойная элитного поселка. Она подошла к группе. «Слава богу, ты где была?» Воскликнул обычно не столь эмоциональный Егор. Отвел ее в сторону, придирчиво осмотрел. «Так, ты в порядке и, похоже, только приехала. Ничего не знаешь?» Выяснилось, что пропал прораб. Он проверил работу строителей, обсудил какие-то детали с Иваном, затем пошел выдавать работягам зарплату и пропал. Старенькая машина его стояла на краю императорского леса. В тупичке у одного из выходов наружу. Совершенно пустая. Ни прораба, ни денег. Работники не дождались босса и пошли его встречать. Нашли пустую машину, телефон начальника не отвечал. Случилось это почти два часа назад, уже смеркалось. Иван вызвал Егора, который как раз был у клиента в соседнем поселке по пути к Анне. Решили прочесать лес, собирали людей. — Может, ногу сломал или сердце прихватило? — нагонял паники сторож. Анна предположила, что прораб, как обычный человек, просто пошел прогуляться в лес. «Ага», — как-то нехорошо усмехнулся сторож, — «с деньжищами такими в лес погулять. Плакали наши денежки, парни», — добавил он. Работяги насупились, их лица стали еще темнее. «К тому же и Наталья Ивановна пропала», — внезапно добавил он. «Тоже часа два назад. Пошла покурить и исчезла. А смена-то идет». От этих слов Анне стало нехорошо. В итоге компания вызвала местного участкового и пошла прочесывать лес. Взяли и других членов бригады. Анна перепарковала машину и в чем была, хорошо не на каблуках, тоже пошла в лес. Иван остался в сторожке. Анна не представляла его в лесу, такого аккуратного, всегда наглаженного и начищенного, элитарного, словно вышедшего из итальянского бутика, его стильные замшевые туфли. С другой стороны, ей было странно, что руководитель не пошел искать своего сотрудника. Поиски шли уже, наверное, час, неимоверно хотелось есть или хотя бы пить. Анна с грустью вспоминала мамину булочку, которую везла Егору, но отдала врачу, зато получила бесценную информацию. И ей не терпелось поделиться этой информацией с Егором, обсудить с ним новые факты и загадочность ситуации. Теперь, после пропажи целых двух членов банды императорского леса, история казалась еще более ненормальной. Лес был не густой, в основном еловый и сосновый, тропинок по нему шло мало, зато поваленных природой деревьев хватило бы на дрова маленькому европейскому государству. Ребята прочесывали лес, темнело. Еще чуть-чуть и нужно будет идти за фонариками. Ей стало приятно от того, что Егор кинулся ее искать в этой ситуации. Значит, беспокоился. Впервые она подумала, что, возможно, ему не безразлично. И все эти помощи вечерние посиделки не от скуки, желание развлечься, а внезапно она вспомнила про яму на участке углового недостроенного дома. Хозяин очевидно заказал фундамент с подвалом непосредством. Фундамент-то сделали, а вот остальная стройка стояла замороженная. На участке была довольно глубокая яма. Строители выкопали ее для мусора. Часто так делают, экономят на вывозе. Яму с дороги и лесной тропинки было не видно. Но Анна однажды погналась за зайцем, вторглась на чужой участок, а зайчишки и след простыл, ускакал со скоростью света. Интуиция не подвела. В яме лежала... Наталья Ивановна, как-то неловко подвернув под себя ногу в ботинке берца, на боку голова вся красная от крови, спутанные длинные волосы, обычно завязанные в пучок. Самое страшное, что сверху тела лежали еловые ветки, которые почти закрывали камуфляжную одежду сторожихи. Почему-то именно эти ветки в проеме прямоугольника ямы, а не подвернутая нога, не голова, испачканная кровью, произвели на Анну самое жуткое впечатление. Это было как в фильме ужасов. Даже закричать и позвать на помощь Анна не могла, точно в кошмарном сне. Она стояла на краю ямы и открывала рот, но не могла произнести ни звука. Никогда раньше не испытывала такого сковывающего горло страха. Оставалось лишь махать руками. Обнаружил ее Егор, вернувшийся из леса на тропинку. Сразу почуял неладное, крикнул ребят. Анна видела, как все бежали к ней, к яме, и вдруг вокруг стало темно, она буквально сползла на землю. Очнулась у себя дома. Над ней стоял Егор, почти белый, жутко расстроенный и растерянный. К счастью, голос к ней вернулся, и Анна заплакала. «Она мертва?» «Нет», — успокоил ее Егор. Анна сначала даже подумала, что он врет, чтобы ее успокоить, разозлилась и заплакала еще сильнее, больше ни на что сил не было. Самое странное, что ее по-прежнему сковывал ужас при воспоминании о слое еловых ветвей. Егор рассказал, что, когда он подбежал к яме, сторож и рабочие решили вытащить Наталью Ивановну и помочь Анне перенести ее в дом. Без сознания, голова разбита, но жива. В больницу на скорой отправили. Отчитался Егор. Он был расстроен, что не досмотрел за Анной, винил себя. Нельзя было тебя оставлять одну.